Глава 3 Эпиграф. Энергия, уходящая с поверхности звезды, будет очень сильно уменьшаться в процессе ухода. За счет гравитационного отклонения света, который будет препятствовать уходу излучения во всех направлениях по мере сжатия звезды. Таким образом, звезда постепенно замыкается, изолируясь от далекого наблюдателя. Сохраняется лишь ее гравитационное поле. Джулиус Роберт Оппенгеймер и Хартланд Снайдер. В кабинет опи в Ликонт-Холле Грофф явился сопровождаемый лосоватым полковником с очками на носу. «Николс», — представил его генерал. опи уже слышал это имя и сразу понял, что это тот самый Кен Николс из Манхэттенского инженерного округа. Своим названием проект был обязан первому местоположению военной организации — занимавшийся секретным строительством и теперь объединивший все усилия американцев по созданию атомной бомбы. Аналогичная программа британцев носила кодовое название «трубные сплавы», и одному богу известно, за каким словосочетанием прятали свои работы в этом направлении советы, если они вообще у них велись. Гроу снял китель, оставшись в отглаженной рубашке с широкими полумесяцами пота под мышками, и, протянув его Николсу, сказал «Отнесите фимчистку». Оппи поспешно затянулся сигаретой. Он знал, что Николс получил в воевском университете степень доктора философии в области гидротехники. Всем известно, что если аспирантам и приходится быть на побегушках, то с получением докторской степени эти обязанности переходят к кому-то другому. «Возможно, — сказал он себе, — чтобы загладить неприятное впечатление, генерал просто хочет поговорить наедине». Помощник Оппенгеймер, застенчивый, шепелявый Боб Сербер, которого все же удалось устроить в университет, несмотря на предвзятые отношение начальства к его религии, работал на офисной доске. Оппи поспешил воспользоваться возможностью не только для того, чтобы получить желаемое гостем уединение, но и для того, чтобы восстановить кармическое равновесие. «Послушай, Боб, почему бы тебе не пригласить доктора Николса выпить в преподавательский клуб?» а химчисткой пусть займется Бекке. Оппи искоса взглянул на Николса, надеясь увидеть благодарный кивок, но понял, что тот лишь разозлился из-за того, что Роберт стал свидетелем этого мелочного унижения. Сербер же охотно принял предложение и поспешно отряхивал руки от меловой пыли. Как только эти двое покинули кабинет, опи присел на край стола. В его кабинете с белыми стенами потолок был двускатный, поднимавшийся к середине. Грофф затошел и встал у дальней стены, где потолок был ниже, что придавало ему еще более внушительный вид. «Сегодня утром я видел Эрнеста лоренса прогрохотал генерал. «Его хваленый калютрон. Вам известно, сколько урана-235 он выделил из урана-238 на сегодня?» «Нисколько?» — предположил Оппи. «Совершенно верно. Нисколько!» А несколько дней назад я был в Чикаго. Этот шут Лео Силард и прочие по-прежнему предаются пустым мечтаниям вместо того, чтобы перейти к делу. Вокруг полно физиков, но никто из вас, похоже, не понимает, что такое время». Роберт высоко ценил мощный интеллект Силарда, но хорошо понимал, что встреча этих людей неизбежно должна была сопровождаться столкновением. «Что ж», — сказал он, — в августе 39 Эйнштейн отправил ФДР письмо, в котором советовал ускорить работы над атомной бомбой. ФДР – популярная в США аббревиатура имени президента Франклина Делана Рузвельта. Сейчас октябрь 42 Прошло более трех лет, а работы над бомбой практически не начались. Я бы сказал, генерал, что мы чертовски опаздываем. «Наконец-то попался хоть один здравомыслящий человек» воскликнул гросс ладно мистер быстрый разрыв скажите мне прямо это возможно деление атомов опи нахмурился хороший вопрос и ответ на него он сделал нарочитую паузу для пущего эффекта и закончил твердым да ответ впечатлил гроза он кивнул и задал следующий вопрос насколько быстро если предпринять сосредоточенные целенаправленные усилия за два года. — Четкий ответ, — сказал Грофс. — Мне нравится. Он некоторое время рассматривал Роберта. — Что ж, давайте пока что оставим эту тему. Вы состоите в коммунистической партии? Опи был готов к этому вопросу и ответил совершенно равнодушно, щелкнув мизинцем по сигарете, чтобы стряхнуть с нее пепел. «Нет». «Когда-нибудь состояли?» «Нет». «А ваша жена состояла? И ваш брат Фрэнк?» «Чистая правда. Кроме того, вы, если понадобится без труда, сможете узнать, что в последние годы я поддерживал все всеизвестные мелевые движения, начиная от профсоюза учителей и кончая испанскими республиканцами. Но я никогда не вступал в коммунистическую партию и в настоящее время отошел от этих дел» и без них работа не в впроворот». «Совершенно верно», — согласился Грофс. «И в этой работе нет места для коммунистов». «Генерал, даю вам честное слово. Я не коммунист». «Пауза?» «Я американец». «Это вы», — сказал Грофс. «Родились и выросли в Америке». Но ведь среди этих умников полным-полно немцев, венгров, итальянцев и еще черт знает кого. А вот американцев таких, как мы с вами, нас очень уж мало. Оппи наклонил голову в сторону и ничего не ответил. — Хорошо, профессор. Что бы вы посоветовали, учитывая то отставание, которое мы должны наверстать? — Единая лаборатория, — сказал Оппи, выкладывая первую карту. Собрать всех ученых вместе, на одной территории. И добавил козырь. Так будет гораздо легче обеспечить секретность. Но Грофс удивил его. Он не удивился. «Да, я тоже думал об этом. Месяц назад я приказал приобрести в Окридже, Теннесси, 59 тысяч акров земли для уранового проекта. Пожалуй, подходящее место». «Нет, нет». Там можно устроить разве что филиал, производство по сепарации изотопов. Но мы-то говорим о сердце и мозге разработки бомбы. Это должно быть отдельное учреждение». Генерал потер подбородок. «Может быть, вы правы. А кому же можно было бы поручить руководство этой организацией?» Думаю, логичнее всего было поставить главным моего нынешнего босса Эрнеста Лоуренса сказал Оппи, втайне порадовавшись тому, что генералы Лоуренс уже схлестнулись из-за провала работ по выделению урана-235. «Можно также рассмотреть кандидатуры и Ай Раби из Колумбийского университета или Эдвина Макмиллана». Насчет этих двоих Оппи твердо знал, что они по уши загружены сверхсекретной работой по радарам, от которой их ни за что не освободят. И просто для пущей убедительности он добавил еще пару имен или, скажем, Вольфган Гапановский искал Теха, или Карла Андерсона». При упоминании Андерсона Гровский внул. «Нобелевская премия за открытие позитрона». «Да», — подтвердил Оппи. «Тут-то и возникает вопрос. Я на днях сказал этим клоунам в Чикаго, что хоть у меня и нет степени доктора философии, но в этой программе я должен руководить толпой людей, у которых она есть». Им я прямо сказал, что меня это не тревожит, поскольку моя подготовка более чем равноценна любой аспирантуре. Но, предположим, я решу, что начальником этой гипотетической лаборатории, запрятанной в каком-нибудь глухом углу, стоит назначить вас. Вам ведь придется сложнее. Ведь многие из тех, кем вам пришлось бы командовать, имеют Нобелевские премии, а у вас ее нет. Оппи вскинул подбородок. «Пока нет». Грофс расхохотался, запрокинув голову. «Всегда оценил людей, которые верят в себя». «Генерал тут дело не в вере. Работа уже выполнена. В и 1938-1939 годах я опубликовал в Physical Review три статьи, каждую с кем-то из аспирантов, все трое разные. В Шведской академии иногда требуется некоторое время, чтобы оценить работу и получить подтверждение, что она достойна Нобелевской премии. К сожалению, нам не повезло». В тот самый день, когда была опубликована последняя и самая важная из трех статей, Гитлер вторгся в Польшу, и началась эта проклятая война. 1 сентября 1939 года», — подхватил гросс «Совершенно верно. С тех пор мир не думает ни о чем другом. Однако после окончания войны об этих статьях неизбежно вспомнят и признают их важность. Так что вопрос не в том, получу ли я Нобелевскую премию, а в том, когда я ее получу». Грофз изобразил на лице почтительное удивление, но тут же покачал головой. «Ну, как мне кажется, если вы не получили ее до войны, сейчас она вам пользы не принесет. Но знаете ли, мне любопытно, какое такое потрясающее открытие вы сделали, опередив весь мир?» «В России есть потрясающий физик по имени Лев Ландау. Он считает, что выяснил причину нагрева солнца. По его мнению, центр Солнца — это конденсированное нейтронное ядро. То есть в сердце Солнца все электроны сорваны со своих орбит и объединены с протонами, которые таким образом превращаются в нейтроны. Поэтому в глубине Солнца нет ничего, кроме этих нейтронов, и тех, что остались от атомных ядер древнего ядра небесного тела. Твердая вырожденная материя из плотно упакованных нейтронов. Идея была отлична и чудесно объясняла, каким образом Солнце сохраняет тепло генетическая энергия падающего вещества притягивается сверхплотным ядром. Но Боб Сербер, тот самый парень, которого я только что отправил с полковником Николсом, ну и я в этом поучаствовал, мы с Бобом поняли, что Ландау не учел эффект, обусловленный сильным ядерным взаимодействием. Если учесть этот фактор, то следовало бы ожидать от Солнца явных признаков наличия такого ядра, но их нет. Все это явно не произвело на Грофза впечатление, но прежде чем он успел что-то возразить, Уппи вскинул руку. «Но это лишь первая статья из всех, и сама по себе она не так много значила. Но она непосредственно повлекла за собой вторую статью, которую я написал с Джорджем Волковом. В ней мы обосновали неизбежность неограниченного сжатия в конце жизни достаточно тяжелых звезд». Грофс нахмурился. «Неограниченного?» как это понимать?» «Хороший вопрос», — сказал, ухмыльнувшись Оппи. А ответ на него содержится в третьей статье, которую я написал в соавторстве со своим аспирантом Хартландом Снайдером. «Мы показали, что неограниченное сжатие приведет к нулевому объему и бесконечной плотности, и гравитация этого объекта будет настолько сильной, что ничего, даже свет, не сможет покинуть его». Это принципиально новый класс астрономических объектов, о существовании которых никто пока что не высказывал даже предположений. В нескольких километрах от центра, на расстоянии так называемого радиуса Шварцшильда, благодаря явлению относительности даже время застывает. Но для наблюдателя, находящегося на поверхности звезды, время будет идти обычным порядком. В этих Если угодно черных безднах, нет абсолютно ничего интуитивно понятного. Но они, безусловно, должны существовать. Грофс отклонился назад, опершись о стену. На его лице появилось благоговейное выражение. «И это заслуживает Нобеля», — негромко произнес он. Опи кивнул и самодовольно скрестил руки на груди это заслуживает Нобеля. «Джим, вам, наверное, будет интересно узнать, что итальянский штурман только что благополучно высадился в новом свете». Эта фраза, естественно, была кодовой. Под прозвищем «Итальянский штурман» подразумевался Энрико Ферми, коллега Силарда, руководивший сегодняшним успешным экспериментом. После нескольких месяцев трудов, Группа Ферми на практике осуществила то, что Силлард предсказал 9 месяцев назад – управляемую цепную реакцию. В этот день первый в мире атомный реактор проработал 29 минут. Скорее всего, первый. Но что, если нацисты все же сумели обогнать их? Силлард стоял у стола в кабинете своего начальника Артура Холли Комптона в Чикагском университете. Артур разговаривал по телефону с Джеймсом Конантом, председателем Национального комитета оборонных исследований, организации курировавшей все секретные военные разработки, ведущиеся в США. Затем он сказал. «Да, очень дружески». Похоже, Конан спросил, как к физикам и мигрантам относятся местные ученые. Артур некоторое время слушал молча, потом сказал. «Нет, думаю, что он вернулся в порт». Пауза. А, «Да, он здесь. Позвольте, сейчас». Он передал Силарду черную телефонную трубку. Тот, как всегда чуждой формальности, и сказал «Привет, Джим». Из-за венгерского акцента имя собеседника прозвучало как джим «Поздравляю вас, доктор». Несмотря на сильный треск статических разрядов, в голосе нельзя было не уловить тепла. «Без вас просто ничего не удалось бы сделать». Силард потер лоб свободной рукой, сказал то, что от него, несомненно, ожидалось. «Благодарю вас!» и вернул трубку артур Лео любил размышлять либо в ванне, он частенько валялся в воде часами, либо в буквальном смысле на ногах. Извинившись перед Артуром, который продолжал разговор, состоявший из одних недомолвок, он вышел на улицу. Вечерело, было холодно. Прогуливаясь по кампусу, Лео проходил мимо множества студентов, Некоторые из них несли в руках учебники, а некоторые держались за руки. И чувствовал угрызение совести. Если бы он ошибся, все эти молодые люди, только-только начавшие жизнь, да и, вполне возможно, все прочие обитатели Чикаго, могли бы погибнуть. На ходу изо рта Лео вырвались белые облачка пара. Он не знал, куда идет, но ноги сами понесли его через футбольное поле стадиона «Стаг». В начале недели выпал снег, однако он давно растаял, и даже коричневая трава высохла. Под бетонными трибунами в кирпичных пристройках размещались различные спортивные сооружения. Силард направился к северному концу западной трибуны, поздоровался с охранниками и прошел в зал, где размещался парный корт для сквоша. Это помещение выделили им для экспериментальной установки. Посреди зала возвышался огромный куб из графитовых блоков. На него со зрительской галереей смотрел невысокий человек с рядеющими волосами и продолговатым лицом. Все остальные ученые, несомненно, разошлись, кто в приподнятом настроении, кто в изнеможении, а кто и в том, и в другом состоянии, но Энрико Ферми стоял, облокотившись на перил, и просто смотрел, очевидно погруженный в свои мысли. Находившееся перед ним чудовище было усыплено. Укротители воткнули в тело Эль Торо все 14 пикас, кадмиевых управляющих стержней. Лео подошел к нему и торжественно протянул руку. Энрико пожал ее. Их имена уже были неразрывно связаны между собой в истории человечества. Или только будут связаны, когда с их работы снимут завесу секретности благодаря тому письму президенту Рузвельту, черновик которого Лео составил три года назад. Письмо, подписанное Эйнштейном, начиналось так. «Некоторые недавние работы Ферми и Силарда, которые были представлены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии». «Что ж, у нас получилось», — сказал Ферми со своим резким итальянским акцентом. Но это было лишь начало, и они оба знали это. В письме Эйнштейна далее говорилось. «Это новое явление способно привести также к созданию бомб и, возможно, хотя и менее достоверно, исключительно мощных бомб нового типа». «Да», — ответил Лео, — «у нас получилось». Он выпустил руку Энрико и медленно покачал головой, глядя на сооружение, громоздившееся посреди зала. Это станет чёрным днём для человечества.